Глава 29. О другом храме в Ниме. Рисунки, которые следуют, изображают другой храм в Ниме, про который жители этого города утверждают, что это был храм Весты, чего, по моему мнению, не могло быть, как потому что Вести сооружали круглые храмы, по сходству со стихией земли, богиней которой, говорят, она была, так и потому, что с трех сторон этого храма была галерея, закрытая сплошными стенами в которой двери были расположены против боковых сторон целы. Дверь же самой целы была спереди, так что она не могла получать света ни с какой стороны. Ведь нельзя привести никаких оснований к тому, что в вести должны были воздвигаться темные храмы. Вот почему я скорее думаю, что он был посвящен какому-нибудь из подземных богов. Внутри этого храма ниши, в которых должны были стоять статуи. Внутренняя стена целы против двери разделена на три части. Пол средней части находится на одном уровне с остальным храмом. Пол остальных двух частей приподнят до высоты пьедесталов. На уровень этого пола поднимаются по двум лестницам, начинающимся в галереях, которые, как было сказано, окружают этот храм. Высота пьедесталов немного более третьей высоты колонн. Базы колонн составлены изотической ионической и имеют прекраснейшую профилировку. Капители тоже сложные и очень тщательно обработаны. Архитра, фриз и карниз без резьбы, также простые украшения на нишах, кругом целы. Позади колонн, находящихся против входа и выражаясь нашим языком, образующих большую капеллу, имеются квадратные столбы, на которых тоже сложные капители, но отличающиеся как от капителей на колоннах, так и друг от друга. Резьба на капителях столбов, стоящих непосредственно сзади колонн, иная, чем на двух других но все они такой красивой, изящной формы и такой прекрасной композиции, что я не помню, видел ли я капетели такого рода, сделанные лучше и более искусно. Эти столбы поддерживают архитравы боковых капел, которым, как я уже говорил, восходят по лестницам из галерей, и потому столбы по этим сторонам шире толщины колонн, на что следует обратить внимание. Колонны, стоящие кругом целы, поддерживают несколько арок, сделанных из тесного камня, и от одной арки к другой положены камни, образующие главный свод храма. Все это здание сложено из тесного камня и перекрыто каменными плитками, положенными таким образом, что одна заходит за другую, отчего дождь не мог через них проникать. Я приложил много стараний к изучению этих двух храмов, так как они мне казались зданиями, достойными большого внимания и свидетельствующими о том, что как бы отличительным свойством того времени было умение хорошо строить во всяком месте. Мною сделаны пять таблиц с этого храма. На первой нарисован план, на второй – половина внутреннего фасада против дверей, на третий – часть бокового разреза, на четвертый и пятой украшения ниш, колонны потолков, все обозначенные буквами. Профилировка, нарисованная рядом со стулом пьедестала, принадлежит архитраву, фризу и карнизику над столбами, то есть той части, которая на боковом изображении обозначена буквой «С».